Глава третья В общем, слушай, Рис, у нас за фортом расположилась сеть пещер. Там жилые помещения и склады и хранилище для еды. И завелись там, значит, крысы. Они, конечно, не сильно нас беспокоят, пока, но извести их нужно как можно быстрее. В случае длительной осады нехорошо будет, если они пожрут наши запасы продовольствия. «Заодно тебе тренировка будет», – дал мне первое серьезное задание Аргис Серый. «Не могут разработчики без этого квеста. Или это дань традициям?» Открыв мини-карту, я нашел пометку с пещерами, где водились крысы, и последовал к ней. Первые уровни в скале были хорошо обжитыми. Горели факелы, несколько магических светильников, и было, в общем-то, светло» но уже на третьем уровне, где и была моя конечная точка, безлюдно и темно. Я уже собирался зажечь факел, который мне дал один из охранников. Но тут появилось системное сообщение. Астрал – особое место. Там раскаты грома микс меняются тишиной, а яркий свет – кромешной тьмой. Его жители давно научились не обращать на это внимания. Симбиот предлагает стать глазами во тьме. «Желаете получить астральное зрение?» «Конечно же, я принял предложение», мысленно поблагодарив фамильяра. И тут же пожалел об этом. Голова чуть не разорвалась от боли, когда мир кардинально преобразился. Вначале я слеп от яркого света. Потом все стало серым, и пещера еле проглядывалась. Минут через пять увидел вдалеке маленькие огоньки света». Еще минут через десять, как только боль окончательно отступила, пещера стала видна лучше. Я распрямился и двинулся вперед, отметив про себя, что те огоньки и есть искомые крысы. Повышен навык астральное зрение, уровень второй. Радиус обзора увеличен. Тут же вышла справка, что я могу такими глазами видеть не только жизнь, но и потоки маны. Да это же просто имбалансная вещь. Теперь мне инвизеры не страшны. Правда, и затраты маны на поддержание увеличились с 1 до 3 ОМ в 2 секунды. А пока моими противниками были крысы третьего уровня, я подготовился к этой встрече, так что инвентарь был забит камнями с уроном от 0 до 2. Это мой первый бой, так что рисковать не собирался. Буду агрить по одной. Прицелившись в самую крайнюю цель, запустил камень, попал, и она побежала ко мне. Остальные товарки не обратили на обиженную никакого внимания. Поначалу я хотел испробовать только свои силы, так что мысленно попросил демона не вмешиваться. Он вроде меня понял и просто спрятался во мне. Достав освободившийся рукой второй меч, я стал в стойку. Левая чуть впереди для защиты, а правая немного сзади, готовая атаковать. В двух метрах от меня крыса ускорилась и прыгнула, целясь мне в горло. Я ожидал от нее чего-то в этом роде, так что отбил в воздухе. Как только крыса упала, пригвоздил ее к полуконцом правого меча. Она никак не могла высвободиться и быстро теряла жизни. Эта игра, и сколько ты проживешь, зависит от количества цифр в пунктах жизни. Но реализма тоже хватало. Если быстро не избавиться от чужеродных предметов в своем теле, протянешь недолго. Со второй крысой все вышло так же. Разве что попал камнем только с третьего раза. К убиению третьей и четвертой я подключил своего фамильяра. Хоть интервал между его укусами был большой, но процентов 20 урона пришлось именно на них. Сойдет. Вспомнив прощиту Пета, попросила его навесить на меня». Сначала тело заволокла уже знакомая дымка, но потом все растаяло, став тонкой пленкой на моем теле. Раз этот навык имеет такое отображение, то его не будут сбивать атаки, от которых увернусь или заблокирую оружием. Крысу номер семь уже не приманивал. Она была последней в пещере и имела аж четвертый уровень. Достав два меча, я пошел на нее. Крыса, как и другие... Побежала на меня и прыгнула. Но в этот раз я закрылся рукой и дал ей меня укусить. Урон пришелся на браслет, так что было не очень больно. Еще и щит заблокировал два урона. Отбросив ее подальше, резко дернув рукой, стал ждать повторения атаки. В этот раз я попытался вернуться. Ну, у меня почти вышло. Резко развернувшись в бок от прыжка, не рассчитал силу и время, так что крыса меня задела лапками. Я получил два урона. Этот энергетический щит, как выяснилось, всегда съедал минимум один урона. И то, что я чуть не упал, запутавшись в собственных ногах, оказалось вполне достойной платой за эти знания. Оказавшись спиной крыси, постарался как можно быстрее развернуться, одновременно давая команду змею на атаку, Тот словно этого и ждал, выстрелив из моей спины в сторону общего противника. Своим укусом он прижал крысу к полу. «Он что, учится у меня и повторяет тактику?» Раз выпал такой шанс, я потянулся к крови крысы и позвал к себе. И та отозвалась и потекла ко мне через моего фамильяра. Постояв так несколько секунд, я выкачал из крысы остатки жизней – а в финале еще и получил интересное системное сообщение. Сущность крысы поглощена. Астральный демон получает бонусный опыт 5 единиц. И тут же еще одно. Желаете обучить змея заклинанию поглощения крови? Для демона этого типа оно будет преобразовано в пожирание сути. Дополнительный урон и подхил? Конечно, да! Добивая противников под действием этого заклинания, их сущность поедалась демоном, даруя ему бонусный опыт «двойной плюс». Зачистив второй зал, где были крысы уже четвертого-пятого уровней, я взял себе шестой, а пету – третий. Вспомнив про лут, вернулся в первую пещеру. Там меня все еще ждали крысиные потроха и даже немного крови. В этой игре было два варианта сбора лута. Первый – чисто игровой. Коснувшись трупа, просто отдаешь приказ на сбор. Тело рассыпается прахом, оставляя только готовые к употреблению вещи. А второй – более реальный. Разделывая тушку самому, что занимало больше времени, трофеи получаешь богаче и в большем объеме. В столь низкоуровневых мобах редких ингредиентов не водилось – Потому мой выбор пал на первый вариант. После третьего зала решил передохнуть и восстановить жизни Ману до максимума. Крысы стали агриться по две минимум. Один раз ситуация стала критической. Спас ситуацию демон. Когда по мне оставалось удара два, он спрятался и отдал часть своих жизней мне. Оставшаяся крыса была на уровень больше, чем у меня, и просто невероятно ловкой. Теперь, получив перевес в ОЖ, я стал бить по ней обоими мечами. Хоть одним, а попаду. К такому напору противник не был готов и быстро откинул лапки. После этой, не побоюсь сказать, громкой победы, мой пет взял четвертый уровень. И мне дали возможность принять участие в его развитии. Наконец-то! Нужно было выбрать улучшение щита. 15% поглощения урона или плюс 150 к емкости. Сейчас было важно, чтобы щит висел постоянно. А увеличение процентного поглощения урона этому не способствовало. Выбранные стиль боя и навыки вынуждали вести затяжные схватки на истощение. Если щит будут сбивать за пару ударов, демон не сможет на меня его ставить подкату. На очередном привале... Решил распределить свои характеристики, набежавшие за уровни. Откровенно говоря, давно пора так сделать. Скопил аж двадцать одно. Я и дальше собирался развиваться как мечник. Следовательно, ловкость и сила в первую очередь для хорошего урона и быстрого передвижения. Следующий пункт – выносливость. Пусть от силы и капало по чуть-чуть в жизни, но выносливость была главной в этом деле. Да и грузоподъемность стоило немного поднять, на сильные удары она опять же тратилась. Так что 9-9-3 был мой выбор. С интеллектом и мудростью решил повременить. В перспективе, конечно, нужно будет в них вложить сколько-то характеристик, но пока это было не критично. Набрав крысиных потрохов и выбросив уже ненужные камни, я направился обратно. Ну вот в первой пещере... Благодаря моему зрению уже третьего уровня, в дальнем углу, заметил маленькое свечение жизни. Это было странным, ведь я ее уже зачищал. Неужели какой-то подранок сбежал? Медленно двигаясь к точке свечения, я обнаружил в углу детеныша-крысы нулевого уровня. Вы можете приручить детеныша-крысы. Слот под боевого питомца занят. Желаете освободить? Жму «нет». Приручение невозможно. Желаете развивать крысу, как ездовое животное? Думаю, эльф верхом на крысе та еще картина. Вновь жму «отказ». Ваш боевой питомец хочет поглотить сущность детеныша-крысы. Принять? Ну, хоть опыт халявный будет, принимаю. Смотрим, что из этого вышло. Ваш питомец получил 10 единиц опыта а также улучшил свою атаку. Дополнительный 1% урон ядом. Минимум по одной единице урона в течение 5 секунд. С ростом уровней ядовитый укус будет также развиваться. Хм, ну, тоже хлеб. Если нет ограничения по пожиранию других петов, то это явный чит. Сдав квест и получив от коменданта еще каплю опыта, отправился к себе. Небольшое приключение. Вымотала не на шутку.